Глава 12. Ника на самом деле рассердилась на сестру и на Деверя. «Нашли время выяснять отношения. Тут портал надо измерять, а они...» Поэтому, ухватив Гарта за рукав, она потащила его к границе портального окна. «Осторожней, Гарт. Магомер, положи у границы окна. Ее плохо видно, Ника». «Определи примерно, но не заходи за нее. Таким образом, они измерили мощность портала в трех точках, то есть определили, с какой силой портал поглощает магию из окружающего мира. Дома Ника рассчитает, насколько портал нарушает магический фон планеты. Однако, необходимо было еще определить устойчивость портала и его привязку к той магической сети с активными точками, которую обнаружила сама Ника, создавая первый стационарный портал. Может быть, есть возможность перевести этот стихийный портал в разряд контролируемого стационарного, раз уж он много лет находится на одном месте. Координаты магической сети с точками пересечения, где возможно поставить порталы, были всегда у Ники с собой на кристалле. Она сверила их с координатами этого мощного портала, и оказалось, что маги прошлого, перетягивая его с перевала, немного не дотянули до точки активности. У них, правда, в то время и не было сведений о таких точках. Их обнаружила только Ника. Этот портал должен был закрепиться рядом с флахией или сургой, а он оказался посередине между ними. Бормоча себе под нос формулы рассуждения, Ника двигалась вдоль границы портала. Со всех точек было видно одно и то же — кусок неизвестного леса и далекое поселение. Получалось, сам портал имел вид огромной линзы, стоящей на ребре. Его можно было обойти вокруг и никуда не переместиться, если не заступить за линию. Интересно. Ника не заметила, как перешла эту магическую линию. Ах! Одновременно возглас нескольких человек заставил ее поднять голову. Они все, все ее спутники находились за призрачным маревом магии. Что за... Пробормотала Ника, без страха и опасений, а только с одним исследовательским интересом она сделала еще один шаг в вглубь нового мира, и еще, и еще ничего. Она совершенно нормально себя чувствовала, дышала, говорила и видела своих друзей. Пока еще неясная догадка мелькнула в сознании, и чтобы подтвердить ее, Ника шагнула обратно к миру Таламар и перешла. Ничто не остановило ее, ничто не помешало ей. Для закрепления эффекта она перешла туда-сюда еще пару раз. Ничего. Она пользовалась этим порталом, как обычным стационарным, который создавала сама. А значит? Значит, это тоже был искусственный портал, только созданный в ином мире и более мощный, чем создавала сама Ника. Однако, почему до нее никому не удавалось вернуться, было ещё неясно. Едва она окончательно перешла на таломар. Гард подлетел к ней, как ястреб, воистину удачное прозвище, и начал выговаривать за безрассудное поведение и вдруг замолчал, уставившись жестким взглядом ей за спину, Ника обернулась. С той стороны портала на них смотрели люди. Вернее, не совсем люди. У существ были тела людей, а головы напоминали птичьи. Кроме того, руки соединялись с туловищем кожистой пленкой, и ради этого в одежде были прорези. «Если эти существа не летели в полном смысле, то планировали запросто». «Трщ! Крак! Трщ!» Так примерно восприняли Гард и Ника обращенную к ним фразу. «Обалдеть!» Не выдержала все же землянка и внезапно истерично рассмеялась. «Новый иномерный контакт!» Гард остановил ее истерику одним только прикосновением к виску. «Успокойся, Ника. все нормально. Эсти, сюда немедленно. Послушай их. Сможешь понять?» критические моменты Гартнер обычно действовал быстро и эффективно. Лена без разговоров встала рядом и внимательно вгляделась в круглые глаза впереди стоящего птицелюда. Затем четко проговорила одну и ту же фразу на нескольких языках. Сработали закономерно фразы на поланском. Понятно, портал много лет находится в этих землях, и горцы пропадали в нем. Значит, на той стороне язык поланов знаком, а может и не только паланов. Но говорили птицелюбы на нем с трудом. Видимо, речевой аппарат не был приспособлен к мягким звукам. Зато Лена через пару фраз уже начала отвечать на их языке. Птицелюбы оживились и закаркали быстрее. «Они говорят, что у нас опасный мир, поэтому они дежурят у портала. Все мужчины отсюда приходят с оружием и сразу лезут в драку. Они бы закрыли портал. Но у них только пять межмировых порталов на весь их мир. Они надеялись через этот выйти в другие, более дружелюбные миры, чем ваш». Переводила Лена. «Они просто неудачно установили портал», — обиделся Гартнер. «Спроси, могут ли они переместить портал по указанным координатам. Ника им поможет». «Да», — через короткий разговор сообщила Лена. «Но просят гарантии жизни и время, чтобы доложить правителю. Они не имеют полномочий вести переговоры». «Зато я имею», — отчеканил герцог. Эсти, переведи. Я даю им срок в месяц, чтобы они приняли решение о переносе портала и установлении официальных связей с королевством. Ника, передай им координаты Урги. А ты...» Герцог обратился к старшему птицелюду. «Возьми это». И он бросил в портал свой гербовый перстень. «По нему вас примут в наших землях, как друзей. Но мы все равно будем ждать вас на новом месте». «Может, я лучше сама к ним перейду?» Засобиралась Ника. «Нет, ни в коем случае. Только после установления дипломатических отношений и только с разрешения листера «Честь имею, господа». Гард слегка склонил голову и отошёл от портала. Ника помахала птицелюдом рукой и перебросила им кристалл сеткой активных точек, выделив перед этим угру. А Лена задержалась у портала. Старший птицелюд явно хотел сказать что-то еще. «Маленькая самочка». «Блин, так ко мне еще не обращались», — развеселилась Лена. «Мы просим тебя встретить нас через месяц на новом месте. Ты хорошо говоришь на нашем языке, и нам интересно, откуда ты его знаешь». И добавил... «Мы закроем портал на время, больше в него никто не попадет. «Это хорошо», — подумала Лена, а вслух ответила, «Я приеду, уважаемый». И только она увидела, что портал с той стороны подернулся непроницаемой завесой. Он остался на месте, но перестал работать. И всего делов-то хмыкнула землянка. «Спасибо тебе, Эсти», — посестрински обняла ее Ника, когда Лена подъехала к ним. «Я поражена твоим даром». Из нескольких фраз понять и освоить язык, хотя бы разговорный, это гениально. Ты молодец. Вообще-то птицелюды посмеялись над моим говором, призналась Лена. Но я не смогла произнести некоторые звуки правильно. Гард! обернулась она к мужу. «А разве у вас в мире до сих пор не было птицелюдов?» Нет, иначе они давно попали бы в справочники Академии. И я, кажется, понимаю, почему они не хотели выходить к нам. Мы показались им агрессивными. Собственно, именно поэтому мы тоже не выходим во многие известные нам миры, потому что минусы будут преобладать над плюсами нового контакта. Но с птицелюбами произошла просто случайность. Если бы они открыли портал в любом королевстве, то уже пользовались бы преимуществами нашего мира. Думаю, теперь все наладится. Опасности, конечно, никуда не денутся, но при должной внимательности их можно избегать. Гарт теперь ехал рядом с Леной, и они невольно бросали друг на друга изучающие взгляды. У Гарта сильно изменилось мнение о жене после ее признания в Если до этого он относился к Эсте как к талантливой, умной, но, в общем-то, обычной девушке, то теперь невольно сравнивал ее со своими бывшими подругами или знакомыми и удивлялся своей слепоте. Она совершенно не походила на женщин таламара и уж точно не была обычной. И если бы Гарт дал себе труд приглядеться к ней повнимательнее, то заметил бы поразительное сходство привычек и поведения Эсти со своей невесткой Никой. И сейчас он испытывал серьёзные опасения, что эта маленькая, беспомощная на вид, но сильная, самостоятельная женщина уйдет от него при первом же удобном случае. И ее не задержат ни его богатство, ни его титул и положение, ни его слава. Лена тоже думала о Гарте, но в другом ключе. Она гадала, обиделся ли он на ее тайну или нет, и не думает ли он сам развестись с ней до срока. Ника же решала сейчас трудную задачу признания своей иномирности перед сыном, Крисом и Алишей. Раньше молодое поколение ромеров не знало, что Ника и иномирянка. Зато теперь они испытывали легкий двойной шок. Эсти и Ника и иномирянки, более того, из одного мира. Но, судя по их оживленным лицам, признание вызвало у них не страх и отторжение, а интерес и любопытство. В Ургу, первый королевский город на границе с княжеством, их караван вошел через два дня. Здесь Гартнер решил задержаться до открытия портала. Заодно привести в порядок управление городом и окрестными землями, которые, кстати, входили в варийское герцогство. Он уже убедился, что на окраине забыли жесткую руку герцога, и пенял себе и брату, что за королевскими делами они забыли о собственных землях и о границе. Отсюда и контрабанда оружием, провоз запрещенных артефактов, как в одну, так и в другую сторону, это надо было немедленно прекращать. Но вот кого посадить сюда, чтобы человек сумел навести порядок, Гард пока не решил. С этими мыслями он подъехал к городу, где их встречали предупрежденный вестником временный градоначальник и старший сын князя Эрик. Видимо, ему уже передали из княжества сообщение о демонстративном уходе королевского посольства. Эрик смотрел хмуро и ни с кем не разговаривал. «Докладывай, Ньюман!» — вспомнил гард имя временного чиновника. «В городе веден комендантский час». Четко начал доклад градоначальник. Приказ связан с тем, что в городе начались волнения в связи с закрытием границы. Княжич Эрик Говард помог с наведением порядка среди паланов. Очень ему благодарен. Ньюмин бросил мимолетный взгляд на княжича. Но обстановка остается напряженной. Я вызвал в город королевские войска. Правильно сделал, одобрил Гартнер. На Эрика он принципиально не смотрел, потому что до сих пор был зол на его отца, князя Дилана. Герцог направил коня к резиденции королевских представителей, которая одновременно являлась резиденцией герцогов варийских в этом городе. Но затем все же обернулся и бросил княжичу «Говард, следуйте за нами, нам есть о чем поговорить». Эрик со свиты устроился в конце колонны, голова которой уже втягивалась в ворота урги. Пока устраивались, пока приводили себя в порядок, пока перекусывали каждый у себя, прошло время. Но на поздний ужин все собрались в обеденном зале. «Господа!» Герцог встал и оглядел собравшихся. «Я делаю официальное заявление. Сегодня же его передадут по городу и во все пограничные гарнизоны. Я, герцог Варийский, Гартнер Ромер, беру власть в городе и окрестностях в свои руки по праву сеньора. В городе сохраняется комендантский час. Сборища и провокации запрещены и будут жестко пресекаться». Всем гражданам надлежит сдать боевые артефакты, если таковые имеются. В ближайшее время будет проведена поголовная проверка документов. Пересечение границы с княжеством только по специальному разрешению. Новый градоначальник будет назначен в течение недели. У меня все. Вопросов ни у кого не возникло. Женщины испуганно опускали глаза к столу, мужчины сурово сжимали губы и играли жеваками. Лишь Бровер, игнорируя общее напряжение, начал немедленно раздавать указания подчинённым. Лена решила немного сгладить впечатление и смягчить обстановку. «Лорд Гартнер, дорогой муж». Исправилась она немедленно. «Можно я подыщу здание для будущей резиденции Птицелюбов? Мне кажется, их представители прибудут раньше, чем откроется их новый портал, так пусть у них уже будет место для жизни и работы». «Ты права, Исти». Благодарно кивнул герцог. «Займись этим вопросом. Я назначаю Кристина ответственным за прием тецелюдов, а тебя его заместителем. Это будет ваше первое совместное дело. Кроме того, у меня будет просьба». «Обучи языку птицы Людов Кристиана и несколько моих парней, насколько возможно». Лена переглянулась с Крисом, и оба одновременно согласно кивнули. Им не привыкать работать вместе. Правда, до этого Лена выступала в роли учителя и наставника, а теперь в их паре начальником будет Кристиан, но Лена из-за этого не переживала. «Спасибо, отец». Кристиан вскинул на герцога глаза и даже порозовел от волнения. «Я не подведу». «Уж постарайся». Добродушно усмехнулся герцог, окончательно успокаиваясь. «И я...» Негромко попросил Стефан. «И я хочу язык птицелюдов!» «Изучай!» — пожал плечами гард. «Пригодится!» Дальше разговор разбился на отдельные беседы, как это всегда бывает за большим столом. Леди и Телена. Мягкий баритон Эрика, сидящего по правую руку, заставил Лену повернуться к нему. «Слушаю вас, княжич. «Ну, зачем так официально?» — улыбнулся мужчина. «Можно просто Эрик». И он поцеловал руку Лены. «Я бы хотел извиниться перед вами за неприятные и опасные приключения на моей родине». Он вновь поцеловал ее пальцы, но уже со значением, глядя прямо в глаза. Все закончилось благополучно, Эрик, благодаря моему мужу». Лена демонстративно убрала руку и сурово взглянула на княжича. «Ну, не любила она такие игры, а Эрика еще и опасалась». Он был очень красив и ни в чем не уступал Гарту. Умён, успешен, физически развит, пользуется бешеным вниманием женщин. Такие мужчины опасны априори. Если не он сам, то его окружение может доставить немалые проблемы. Однако Гарта и его характер Лена уже немного знала, тогда как Эрик оставался величиной неизвестной. «Я вас понимаю», — не обиделся на ее Демарш Княжич, «но вынужден настаивать на аудиенции». «Мне крайне необходимо из первых уст узнать, что с вами произошло и как с этим связан мой отец. Это важная Стелена. Речь идет о репутации княжества. Мой отец...» Мужчина немного запнулся, но продолжил. «Уже очень стар, даже для мага. Его легко ввести в заблуждение. Помогите мне разоблачить врагов в окружении отца. Прямо попросил княжеч. Сам князь и есть ваш главный враг». Подумала Лена и обернулась к мужу. Тот пристально наблюдал за ней, делая вид, что занят серьезным разговором с Никой. «Вот так мы и живём», — скорбно отметила про себя Лена. «Сидим за столом рядом, осмотрим в разные стороны, и каждый занят своим делом. Это не жизнь, это не брак». «Хорошо», — ответила она княжичу. «Вас устраивает встреча завтра в 9 утра в моем кабинете?» «Безусловно, моя дорогая. Это большая честь для меня». Князь, несмотря на легкое сопротивление Лены, вновь приложился к ее руке, вызвав этим кривую гримасу на лице Гарта. Лена не хотела ссор на пустом месте. Между ней и мужем и так повисла прохладная пауза после признания у портала, поэтому она повернулась к Гарту и сразу призналась. «Княжич попросил аудиенцию и рассказ о событиях в княжестве. Я назначила ее завтра на 9 утра». «Хорошо, буду», — коротко ответил Гарт. Илена поняла, что одна она теперь нигде не появится и ни с кем не встретится. Но вместо того, чтобы обидеться, она почему-то улыбнулась. «Как скажете, дорогой муж?» У Гарта в ответ дрогнули уголки губ легкой улыбки. Он слегка сжал руку Лены и погладил большим пальцем ее ладонь. Эта скромная, нечаянная ласка вызвала немедленную горячую волну мурашек, которые победно пробежали по Лениному телу. Блин, смутилась Лена. А ведь им еще предстояла совместная ночь. Из обеденного зала они ушли вместе, и вместе вошли в их общие покои. Здесь все оставалось как до поездки. Общая гостиная, раздельные спальни и кабинеты. Эсти. Гард, они повернулись друг к другу одновременно. Эсти. Мне абсолютно все равно, и намерянка ты или нет. Ты моя жена в любом случае, и я буду верен нашим договоренностям. Прошу тебя. Дай нам возможность узнать друг друга ближе. Верь мне, Эсти. Он держал ее за руки, он смотрел ей в глаза, он почти обнял ее. Она, кажется, физически чувствовала его влечение, его желание, его горячее тело. Его тело? Лена очнулась. Они с Гартом стояли, тесно обнявшись, и он покачивал ее в своих руках, при этом ласково целуя волосы, глаза, лицо и шею. Гарт. Простонала Лена, пытаясь отодвинуться, но с таким же успехом можно было пытаться двигать танк. «Не бойся, малышка». «Жаркий шепот ожог уха. Я обещал. Я помню. Просто очень хочу тебя. Но я сейчас справлюсь». Нетерпеливый поцелуй вместо слов показал Лени, насколько гард возбужден, но старается контролировать себя. Зато она опять потерялась в неге и страсти. «Гард». Протяженный выдох. «Гард». Как стон, как новый глоток. «Эсти». Быстрые беглые поцелуи, короткое «прости» и хлопнувшая дверь его спальни. Лена обессиленно опустилась на кушетку. «Нет, она не выдержит. Надо срочно ехать к наставнице. Иначе их брак станет настоящим в любой момент». Гарт думал о том же. Он обещал, он дал слово. Нужен амулет блокада сексуальных желаний. Иначе девочка станет его женой по-настоящему, вопреки всяким договорам. А Гарт не может нарушить слово. «И что ты предлагаешь, Эрик?» Герцог пристально взглянул княжичу в глаза. «Между собой они были на «ты», так как давно были знакомы и занимались одним делом — безопасностью. Только каждый в своей стране. Сейчас, после аудиенции, когда Лена рассказала обо всех событиях и людях, когда они с Гартом вдвоем допросили бывшего помощника князя Кади, пленных наемников Фоули и Вэллу, княжич выглядел совсем не так, как вчера. Кажется, он впервые и по-настоящему узнал о тайных делишках отца. «Давай с самого простого». Княжич потер переносицу и кивнул на кристалл. «Пишет? Пишет». Успокоил Гарт. «Фоули и Велу, я могу лишить гражданства и выслать их из княжества задним числом. Делайте с ними что хотите. Что касается Катарины и короля, тоже ваше дело. Но помолвка ведь уже случилась. Может расторгнуть?» «Это дело короля», — безразлично ответил Гартнер. «Тогда про Каде. Каде будут судить в княжестве, поэтому я его заберу». Гард пожал плечами, мол, твое дело. Все, что кади знал, Гард уже записал на кристалл, и этот человек больше не был ему нужен. Что касается отца и дипломатических отношений, княжич умолк, колеблясь, но потом тряхнул головой и продолжил «Я открою тебе тайну, ястреб. У нас скоро будет другой князь. Не торопитесь разрывать королевскую помолвку. Я могу дать за сестру больше, чем князь давал за дочь». «Ты? Князь? бастарт? Трижды изумился герцог. Я. Коротко ответил княжич. «Больше некому. Когда это произойдет? Потребовал ответа гард. «Намечали после свадьбы сестры, чтобы уже не отвлекаться на международные дела. Но в связи с вашими приключениями...» Он покосился на Лену. Придется провести совет раньше». «И князь уйдет? Недоверчиво спросила Лена. Ей он совсем не показался человеком, готовым отказаться от власти. «Даже если князь не захочет, ему придется сложить корону после твоего похищения. Этого ему никто не простит. А ты...» «Готов взять власть?» — испытующе посмотрел на него герцог. «Готов. Но особого желания не испытываю. Надеюсь на помощь будущего тестя. Думаешь, Реган сохранит вашу помолвку? А почему бы и нет? Я буду князем!» — усмехнулся Эрик. «Это даже лучше для Мирин. Судя по тону, невеста тебя не устраивает», — поинтересовался герцог. По его представлениям, Мирин была милой девушкой, немного капризной, но в целом управляемой. При данном за ней числился северный порт на границе с княжеством и пара торговых кораблей. За это не то чтобы Мирин. Любую невесту можно взять с любыми недостатками. А этот еще перебирает. «Я не настолько хорошо знаком с Мирен, признался княжич. «Но хорошо знаю ее последнего любовника. И мне не нравится, что не только я знаю об этом. Королевской безопасности надо лучше прятать порочные связи подопечных». Укорил он Гартнера. «Грых болотный», — рыкнул герцог. «Ты прав». «Ладно, буду иметь в виду твои трудности. Месяц я буду находиться в урге. Мы ждем делегацию птиц людов. Если ты успеешь стать за это время князем, мы оставим случай с Эстей в тайне. Если у власти останется Дилан, я предъявлю ультиматум княжеству». «А король тебя поддержит?» Немного язвительно спросил Эрик. «Поддержит», — уверил Гартнер. «Мы, Ромера, его опора. Без нас ему не видать короны», — резко ответил Гарт.